Май перевод Соловьева. Облаков серебристых стая реет в воздухе согретом, Солнце ласково блистая, Пар пронизывает светом, Волны льнут, вздымаясь плавно к изобильным берегам. Словно вымыто недавно. Колыхаясь здесь и там, зелень клонится к водам. Воздух тих, и все в покое. Что же ветви шевельнуло? В полноте любви и зноя, что меж зарослей блеснуло? Все яснеет лучезарно, посмотри, со всех сторон там снует резвясьзь попарно рой крылатых крошек он этим утром был рожден строит крышу для кого же приготовили килейку и на плотников похоже ставят столик и скамейку солнце никнет незаметно изумлен смотрю кругом и приводит рой несметный Мне возлюбленную в дом, День и вечер стали сном. 1816 год